Глава шестнадцатая «Харпер Браун», так было написано у посетительницы в пропуске. Деккер и Джеймисон зашли в маленькую комнату для переговоров в здании имени Гувера и застали там Браун. Богорт сидел рядом с ней, а Миллиган напротив. Браун была ростом 5 футов 7 дюймов, светлые волосы не спадали на плечи, черная прессированная юбка, белая блузка и туфли на высоком каблуке. Деккер прикинул, что ей лет под сорок. На ее лице не было морщин, если не считать трех складок посреди лба, отчего Амос подумал, что Браун или часто хмурится, или по помногу глубоко размышляет, или хмурится, когда глубоко размышляет. Увидев Деккера, она улыбнулась, встала и протянула руку. «Амос Деккер, ваша репутация бежит впереди вас». В ее словах прозвучал южный говор в нос, который Амос поместил где-то между Теннесси и Миссисипи. Пожав ей руку, он вопросительно посмотрел на богарта «Агент Браун работает в дружественном ведомстве. Она позвонила вчера вечером и попросила о встрече». Браун пожала руку и Джеймисон, после чего все сели. «В каком таком дружественном ведомстве?» – спросил Деккер. «Румо». «Разведывательном управлении Министерства обороны, так?» – уточнил Деккер. «Совершенно верно», – подтвердила Браун. «Вы вроде ЦРУ, но только по военной части, и глобальная сеть у вас более разветвленная». «И откуда только вы все это узнали?» – улыбнулась женщина, однако глаза у нее остались холодными. «Я, как и все, люблю копаться в интернете. Вы из секретной службы, отдела АТАШЕ или управления тайных операций?» «Сомневаюсь, что вы обладаете допуском, дающим право услышать ответ. Тут нет никаких сомнений. У меня действительно нет соответствующего допуска». «Поразительно. Чего только сейчас не найдешь в интернете?» – вмешался Миллиган, нервно переводя взгляд с Деккера на Браун, сидящих с каменными лицами друг напротив друга. «Агент Браун хочет поделиться кое-чем с нами в связи с делом Дабни Бергшар», кашлянув, сказав Богорт. «И эту информацию мы, судя по всему, можем услышать». Откинувшись назад, Деккер вопросительно уставился на Браун. «Это было бы просто замечательно. Пока что у нас нет ничего, кроме кучи вопросов без ответов». «Не обещаю, что отвечу на все ваши вопросы», сказала Браун, «но кое-что, надеюсь, я смогу прояснить». Облокотившийся стол она приняла более деловой вид. Уолтер Дабни выполнял крупные заказы правительственных ведомств. «Это нам известно», — сказал Миллиган. «Но вы не знаете то, что я вам сейчас скажу». Поджав губы, она собралась с мыслями и ринулась вперед. Судя по всему, Уолтер Дабни не был тем патриотом, каким его считали. «Что вы хотите сказать?» — спросил Богарт. «То, что он продавал секреты нашим врагам». Джеймисон оглянулась на Деккера, тот пристально смотрел на Браун. «Мы не считаем, что он был настоящим шпионом в том смысле, что хотел навредить Америке. А в таком случае какие у него были мотивы?» — спросил Миллиган. И горные долги. Огромные. «У нас нет никаких сведений о том, что он увлекался азартными играми», заметил Богорт. «Ни поездок в Лас-Вегас, ни...» «Существует много способов играть в азартные игры», агент Богорт перебила его Браун. «Сейчас уже не нужно летать в Лас-Вегас или ходить на ипподром. Достаточно иметь подключение к интернету. И проигрыши могут быть ошеломительными. Дабни был вынужден расплачиваться». «Продавая секреты», сказала Джеймисон. «Да». «Какие именно секреты?» – спросил Деккер. «Государственные тайны», – Браун выразительно посмотрела на него. «Но я могу сказать, что это имеет отношение к многочисленным контрактам, которые фирма Дабни выполняла по заказу Министерства обороны и других ведомств». «Серьезные вопросы», – заметил Богорт. «Очень серьезные». «Кто-либо еще из сотрудников фирмы знал об этом?» – спросил Рос. «Мы так не считаем, но продолжаем проверку». «Так почему Дабни покончил с собой?» – спросила Джеймисон. «Мы смыкали кольцо», — ответила Браун. «Он увидел надвигающийся конец». «Похоже, вы не очень-то торопились поделиться этим с нами», — заметил Деккер. «Это было очень длительное и кропотливое расследование. Но, оценив ситуацию, мы приняли решение направить сюда меня, чтобы я поделилась с вами определенной информацией. Мы не хотели, чтобы вы без нужды толкли воду в ступе». «Но зачем убивать Анну Бергшер?» — спросил Деккер. Браун смирила его взглядом. «Я так понимаю, у вас гипертимизия и синестезия, последствия травмы, полученной во время футбола. И это как-то объясняет то, почему Дабни убил Анну Бергшер?» – бесстрастно спросил Амос. «Нет, просто замечание. Что же касается Бергшер, мы считаем, что она оказалась не в том месте, не в то время». «Но зачем ее убивать, если он собирался покончить с собой?» – наставил декер «Почему Бергшер оказалась не в том месте? Потому что Дабни спятил...» Трудно в полной мере понять, что происходит в голове у человека, которому предстоит потерять абсолютно все. Дабний находился под огромным давлением. Весьма вероятно, он просто сломался. А может быть, решил, что Бергшир имеет какое-то отношение к ФБР, поскольку это произошло прямо перед зданием имени Говера. Возможно, к этому моменту ему уже повсюду мерещились враги. «Также вполне возможно, что вы ошибаетесь», – заметил Деккер. «Дабний продавал секреты, и делал он это из-за игорных долгов», – решительно заявила Браун. «Согласен. Быть может, все дело в этом, и тем не менее, вы можете ошибаться относительно того, почему он убил Бергшир. У вас есть версия?» «Нет, но когда она у меня появится, можете не сомневаться, она будет правильной». «Похоже, мистер Деккер, вы очень уверены в себе». «Ну, если не я, то кто?» «Правильно, вдруг вмешался Богорт. Агент Браун, мы признательны вам за предоставленную информацию, куда мы двинемся дальше?» Браун медленно повернулась к нему. «Лично я считаю, что вы никуда не двинетесь». «Расследованием занимается Ромо. Мы проверяем все возможные ниточки. Речь идет о вопросах государственной безопасности. Следовательно, все, кто принимает участие в расследовании, должны иметь необходимый допуск». Она выразительно посмотрела на Деккера. «Что, к сожалению, оставляет вас удел «Что вам известно о Бергшир?» Пропустив ее словами Моушей, спросил Амос. «Что?» «Вы должны были навести о ней справки. Мы обнаружили в ее прошлом кое-какие любопытные моменты. Несомненно, и вы должны были их обнаружить». «То, что мы обнаружили или не обнаружили, является внутренним делом Румо. Сегодня я здесь лишь в знак вежливости к родственному ведомству». «А также для того, чтобы сообщить нам, что мы отстранены от дела», – добавил Деккер. Не вдаваясь в лишние подробности, – сказала Браун, глядя ему прямо в лицо. «Могу сказать вам, что секреты, похищенные давней, могут поставить под угрозу стратегические интересы нашей страны. Если к этой информации получит доступ кое-кто из наших врагов, повторится 11 сентября, но только в гораздо более страшном виде». «Это очень серьезное заявление», – ошеломленно произнес Богорд, глядя на нее. «Если все настолько плохо, наверно лучшей стратегией будет взаимодействие наших ведомств». Браун встала. «Благодарю за то, что уделили мне время. Я бы хотела, агент Богорд, чтобы вы переслали мне все то, что вам удалось собрать. Вы можете воспользоваться контактной информацией, которую я вам уже дала». Развернувшись, она уже собралась уходить, но тут заговорил Деккер. «Я видел, как у Олтер Дабни застрелил Бергшир». «И я видел, как он попытался вышибить себе мозги». Обернувшись, Браун вопросительно посмотрела на него. «Что вы хотите сказать?» «Не уверен, что у вас есть соответствующий допуск». Натянуто улыбнувшись, она развернулась на каблуках и вышла. «Пожалуй, тебя нужно будет послать на курсы. Освежить правила этикета межведомственных отношений». Богорт строго посмотрел на Деккера. «В таком случае позаботься о том, чтобы Браун также посещала их», — ответил тот. «Итак, каков наш следующий шаг?» «Следующий шаг в чем?» «В деле Дабни». «Деккер, ты что, не услышал, что сказала эта женщина? Мы отстранены от дела?» «Я услышал, как кто-то из РУМО заявился сюда и сказал сотрудникам ФБР, что они отстранены от дела. Я не слышал, чтобы это сказал нам кто-то из ФБР». богарт начал было что-то отвечать, но промолчал. «Росс, я думаю, Деккер прав», — сказал Миллиган. «11 сентября, она только в гораздо более страшном виде, да?» «Наша задача – защищать Соединенные Штаты. Если бюро не будет участвовать в таком серьезном деле, тогда чем, черт возьми, мы тут вообще занимаемся?» «Я тоже так считаю», – добавила Джеймисон. «И могу лишь сказать, что эта женщина мне ну ни капельки не понравилась». «Не могу сказать, что мне понравилась она, или то, что нас вышвырнули из дела, которое произошло буквально под носом у бюро», – проворчал Богорт. «Если ставки настолько высоки, мы можем двигаться дальше, но только делать это нужно будет осторожно». «Один неверный шаг, и у нас будут неприятности, а это никому не поможет». Деккер встал. «Ты куда?» – спросил Богорт. «Искать потрепанную Хонду».